Взять Уткиной. хвастливая такая приставучая Уткина. Город маленький, встречаю ее часто. Она видит хорошо, а у меня близорукость. Она видит меня издалека, а я на нее натыкаюсь, не успеваю увернуться. Бежит, несется Уткина навстречу или того хуже догоняет. Марусенька, а сейчас тебе что-то расскажу. Ах, тебе расскажу! Так я чему веду разговор?» Так всегда она начинает. «А как же я? Хороший слушатель. Другие просто видят хорошо. Как только утки на, на горизонте, они ходу. Я стою, слушаю. Зимой мерзну, летом плавлюсь, но слушаю, киваю. Она мне «Ты вдумайся!» Я вдумываюсь. Мне мама говорит «А ты отключись!» «А я не могу! У меня синдром отличницы!» Я слушаю, вникаю, и самое страшное — запоминаю. Господи! И ведь запоминаю совершенно бесполезную информацию. Кто кому кто, кто где живет и кто откуда, кто кому что сказал и кто с кем не разговаривает. Зачем мне это? Очень редко бывает, но меня спросят. А вот Суренков Василий Энергович, Уткины кто? И я, как на экзамене, бойко четко. муж двоюродной сестры ее свекрови. Выпивает, но умеренно. Живет на Челюскинцев в оранжевом доме на седьмом этаже, на пенсии, но подрабатывает в охране фабрики сыр в масле. Ворует, но по чуть-чуть аккуратно. Сыр выносит в бейсболке на голове. И на меня люди с ужасом. Откуда ты все это знаешь? И это ведь я еще Сыренкова никогда в глаза не видела. Словом, когда я испугалась, что все мои гигабайты памяти забьются информацией о знакомых и родственниках Уткиной, я посоветовалась с психологом. Тот покачал головой и научил, мол, думай о своем. Бормочи в ответ свое, тихо так бормочи, отвлекай сама себя, найди повод для ссоры в конце концов. А тут ее дочь вдруг удачно замуж вышла. Ну, просто очень удачно, потому что три предыдущих взятия не выдержали. Дело в том, что Уткина немедленно после свадьбы брала у молодых ключ от квартиры и практически туда переселялась, и все время говорила, говорила, говорила, говорила. Взор зитьев затуманивался, они закатывали глаза и теряли сначала ориентацию, потом сознание, и со временем исчезали. Словом, вышла опять дочь Уткина и Настя замуж, и Уткина, как всегда хватит меня за пуговицу на животе», Я прячусь, она наступает. Меленько так идет на меня, пуговицу не отпускает. Лицо держит близко-близко, как будто сейчас искусственное дыхание мне будет делать. А мне, между прочим, вот-вот и надо будет делать. Отключиться не получается. Она говорит и говорит. А мне жарко. У меня в руке тяжелый пакет с наполнителем для котов. Коты ждут, тоже терпит. Я тут. Слушаю про уткину дочку и про ее зятя. Силы воли не хватает оторвать организм с кофты от пуговицы и уйти, не попрощавшись. А Уткина заливается соловьем. «Такой дисциплинированный! Сработавшись пятнадцать, слышь, убирает, слышь, пыль вытирает, картошку носит, слышь, стиральную машину загружает, брюки сам гладит, не пьет, ест все. кладку приучен». Бормочу я сама себе, перекладывая тяжелый пакет с наполнителями из одной руки в другую. Вроде тихо бормочу, отвлекаю себя, как психолог велел, чтобы память, значит, не забивать. Но получилось громко. Уткина замолкла, выпучила глаза, как будто ушам не поверила. Но, видимо, все же поверила. Громко сглотнула, гневно отутюжила меня всю сверху вниз, снизу вверх, горячим пылающим взглядом и, резко развернувшись, пошла. Теперь она от меня бегает.